А во всех этих городах наиболее ходким товаром всегда является любовь. Не следует при этом забывать, что среди женской части паломников значительная часть сама занималась проституцией. Многочисленные паломницы, материальные средства которых иссякли дорогой, добывали себе пропитание продажей своего тела. Многие из них в Риме занимались любовью не менее усердно, чем молитвами. Оно и естественно. Здесь легче, чем где бы то ни было, могли они заработать деньги, необходимые для обратного путешествия. Это было настолько обычное, настолько бросавшееся в глаза явление, что оно отразилось также и в соответствующих карикатурах. Как ни примитивны многие из этих картин, их смысл не подлежит сомнению паломница не более, как ходячее орудие любви, само собой понятно, земной. Очень наглядное представление о большом количестве проституток в эпоху Ренессанса дают далее сообщения хронистов об имперских съездах, церковных соборах и так далее. Проститутки подобны навозным мухам: где есть падаль, туда они слетаются. Во все времена поэтому на соборы и съезды стекалась масса проституток. Наибольшее число сообщений касается Константского собора. Наиболее важные принадлежат Эбергарту Дахеру, генерал-квартирмейстеру герцога Рудольфа Саксонского, получившего от своего господина экстренный приказ сосчитать куртизанок, явившихся на Константский собор. Сообщение Дахера гласит. Итак, мы переезжали от одного женского дома к другому. В одном насчитывалось около тридцати, в другом немного меньше, в третьем больше, не считая тех, которые жили в одиночку или находились в банях. Так насчитали мы около семисот падших женщин. Больше искать мне не хотелось. Сообщив число нашему господину, мы получили от него приказ узнать число тайно промышлявших женщин. Тогда я возразил. Пусть это сделает он сам, я уже не в силах. Меня, пожалуй, еще убьют. Да и неохота. Тогда мой господин ответил, что я прав. На то мы покончили. Другой участник собора, Фондер Гард, насчитывал даже... 1500 куртизанок. На Тридинском соборе присутствовало 300 одних только честных проституток. Причем число бесчестных также остается неизвестным. К числу последних относятся во всех этих случаях, конечно, и почтенные жены, и дочери бюргеров, не отвергавшие ухаживаний церковных сановников. Число таких почтенных бюргерских жен, гордившихся тем, что они не уступают куртизанкам, было значительно. То безусловное понимание, которое земные потребности высшего духовенства находили в таких случаях у бюргерских жен, иллюстрируется циническим выражением кардинала Гуго де Стеуара в 1241 году в 1251 годах папа Инокентий IV находился со своим двором в Леоне. Когда он покидал город, упомянутый кардинал сказал горожанам: "Друзья, вы многим нам обязаны. Мы были вам полезны. Когда мы прибыли сюда, здесь было только три или четыре публичных дома, а теперь, уезжая, мы оставляем только один" охватывающий зато весь город от восточных и до западных его ворот. Среди проституток, стекавшихся на церковные соборы, устраивая там интернациональное рандеву, находились самые красивые и знаменитые куртизанки всех стран. Примечание. Рандеву — любовное свидание. Торговля любовью была, по-видимому, в таких случаях очень выгодна. О Константском соборе сообщается, что многие первоклассные куртизанки, находившие своих клиентов среди епископов и кардиналов, заработали состояние, доходившее до сотни тысяч. Особую разновидность проституток представляли совершенно неизвестные нашему времени, но игравшие почти до конца XVIII столетия очень большую роль солдатские девки, огромными массами сопровождавшие войска. Уже в парцефалии говорится, было там немало женщин, иные из которых носили на себе двадцать поясов от мечей, заложенных им за проданную ими любовь. Они совсем не походили на королев. Эти публичные женщины назывались маркетантками. Известно, что во время осады Нейса Карлом Смелым в его войске находилось около четырех тысяч публичных женщин. В войске немецкого кондотьера Вернера фон Урслингер, состоявшем в 1342 году из 3500 человек, насчитывалось, по имеющимся у нас данным, не менее тысячи проституток, мальчиков и мошенников. К войску, которое в 1570 году должен был привести в Италию французский полководец Страцци, присоединилась такая масса галантных дам, что ему было трудно передвигаться. Полководец вышел из этого затруднительного положения весьма жестоким образом, утопив, по сообщению Брантома, не менее 800 этих несчастных особ. В войске, с которым отправился в Нидерланды кровопийца Альба, насчитывалось четыреста знатных куртизанок верхом и свыше восьмисот простых проституток пешком. Первоначально солдатские женщины были не паразитами, питавшимися, ничего не делая от избытка добычи, а очень важной составной частью организации войска, организации вооружения, интенданства и так далее, что объясняется продолжительностью войны. Отдельный солдат нуждался в помощнике, который носил бы за ним ненужное в данный момент оружие, Кухонные принадлежности, который заботился бы о его пропитании, помогал бы ему делать и уносить добычу, и который бы ухаживал за ним во время болезни или, когда он бывал ранен, защищал бы его, иначе он мог легко очутиться в самом беспомощном положении и погибнуть. Эти обязанности исполняли мальчики и проститутки. Рядом с такими разнообразными обязанностями роль солдатской женщины как проститутки отступала на задний план. Ничто не подтверждает это лучше народных песен, в которых отражается жизнь проституток и мальчиков, сопровождавших войск. Одна из таких песен, относящаяся к XV и XVI векам, гласит «Мы, проститутки и мальчики», обслуживаем по собственному желанию наших господ. Мы, мальчики, уносим все, что можно продать. Мы приносим им еду и питье. Мы проститутки, почти все из Фландрии, отдаемся то одному, то другому ланскнехту, но мы и полезный войску. Мы стряпаем обед, метем, моем и ухаживаем за больными. А после работы мы не прочь повеселиться. Если бы мы вздумали ткать, мы немного заработали бы. И хотя ланскнехты часто нас колотят, все же мы, проститутки и мальчики, предпочитаем служить им. Как видно, здесь говорится обо всем, только не о любви. Если бы в ней была главная суть, то уж, конечно, не постеснялись бы на это указать. По мере того, как война принимала все более разбойничий характер и все более росла возможность сделать добычу увеличивалось и число проституток, сопровождавших войска. Все меньше женщин боялось неудобств военной жизни. Зато тем больше женщин манила перспектива богатой жизни. Несмотря на всевозможные жестокости, которым они ежечасно подвергались, их увлекала за собой мечта о добыче. Ткать, пока кровь не пойдет из пальцев, — тоже не было особенным удовольствием и едва доставляло нужное для жизни. Так не лучше ли служить ланскнехту? Естественным последствием такого массового наплыва проституток к войску было то, что их уже рано организовали, включили как составную часть в организм войска и старались в самом широком масштабе использовать в интересах военного дела. Начальник отряда носил название Харин Вейбл весь отряд проституток и мальчиков должен был ему беспрекословно подчиняться в военных правилах Фронсбергера, введенных в XVI веке повсюду в войска, целая глава посвящена должности и власти начальника проституток. Здесь тоже на первом плане стоит труд проституток и мальчиков. Они должны верно служить своим господам, носить их поклажу во время переходов, во время стоянок стряпать, мыть, ухаживать за больными, должны бегать по поручениям, кормить и поить, приносить пищу и питье, а также все другое, что нужно, и держать себя скромно. Словом, при тогдашних условиях военного дела проститутка была прежде всего работницей и при том очень важной. Разумеется, это нисколько не мешало ей усердно отдаваться и своей исконной профессии, позволявшей ей выманивать у Ланскнехта награбленные дукаты, к чему она в конечном счете главным образом и стремилась. Другим характерным доказательством огромного развития проституции в эпоху Ренессанса служат значительные доходы, получавшиеся от эксплуатации публичных женщин, на которых смотрели как на доходную податную статью. В податных книгах разных городов сохранилось на этот счет немало интересного материала. Ни городские, ни церковные, ни княжеские кассы не упустили из виду, что из карманов проституток можно выудить немало денег, и они поэтому с самого начала обирали проституток по всем правилам утонченного финансового искусства. Не только назначались значительные денежные пени в случае нарушений, неразрывно связанных с этой профессией, но и взималась постоянная урегулированная подать Содержатель притона не только приобретал обыкновенную за дорогую плату право открыть подобный дом, но должен был, кроме того, ежегодно платить еще известный налог в пользу общины, церкви и двора. Весь чистый доход некоторых женских домов утекал на церковные кассы или составлял значительную часть дохода высоких церковных сановников. Нередко налог, взимавшийся с известных домов терпимости и с определенного числа проституток, составлял те синие куры, которыми папы одаряли преданных им слуг. Сохранившиеся податные списки города Парижа показывают, как рано проституции была обложена податью. Из этого документа видно, что уже в тринадцатом веке Налог на проституцию давал городской казне изрядный доход. О Сиксти сообщают, что он получал от одного только дома терпимости не менее 20 тысяч дукатов. Тот же папа часто передавал священникам в виде синекуры налоги, вносившиеся известным числом проституток. Агриппа фон Нетесгейм сообщает, что доходы одного, церковного сановника состояли из двух бенефиций, одного курата в 20 дукатов, одного приората, доставлявшего 40 дукатов, и трех проституток в доме терпимости. Не менее интересные данные имеются у нас также и об обложении проституции и ее доходов в Гамбурге в конце XV века. По имеющимся у нас сведениям, городское управление совершило договор с двумя содержателями домов терпимости, в силу которого они должны были платить ежегодно за каждую девицу таксу от пяти до девяти талантов. Кое-какие данные имеются у нас и относительно Нюрнберга. Правда, точных цифр в данном случае нет. Но известно, что в силу указа 1487 года содержатель дома терпимости был обязан выплачивать по неделям выговоренную плату за наем помещения и за концессию. Что доходы с домов терпимости часто бывали весьма значительны, видно также из жалоб некоторых князей на ущерб, нанесенный их правам. Слово «право» значит в этих случаях просто доходы. Так, в 1442 году Курфюрст Дитрих Майнский, ограничимся одним этим примером, жаловался, что горожане нанесли ущерб его правам на публичных женщин и девушек. Проституток. Почтенные отцы, князья, конечно, были весьма озабочены относительно добрых нравов своих подданных но только в том случае, если они не наносили ущерба их кошельку. Движения в пользу нравственности, сокращавшие их доходы, были не очень в их вкусе. В таких случаях они предпочитали, как видно из приведенного случая, лучше дружить с дьяволом. К разряду проституции относится еще одна категория, Огромное войско тех, кто живет за счет проституции и тесно с ней связан с тех самых пор, как любовь стала товаром, продаваемым и в розницу. Сутенеры, содержатели публичных домов, сводники и сводни. Когда проститутка старится, и красота ее уже не находит спроса на рынке любви, она, если только не погибнет в нищете и больнице, принимается за еще более доходную профессию сводни. В молодости девка под старость сводня. В масленичной пьесе о папе и его священниках, принадлежащей великому бернскому живописцу и поэту Николаю Мануэлю, старая проститутка восклицает. «Я рада, что могу сводничать, а то плохи были бы мои дела». Я в превосходстве изучила это искусство, и оно доставляло мне хороший доход с тех пор, как моя некогда пышная грудь стала похожа на пустой мешок, повешенный на палке. Войско Сводин рекрутировалось, однако, не только из проституток в отставке, а также из значительного числа женщин, всегда исключительно занимавшихся только этим ремеслом, или публично для всех желающих, или под той или другой маской для отдельных лиц. Такие женщины встречались во всех классах. Наиболее обычным покровом, под которым сегодня исполняла свою деятельность на службе отдельных лиц, был чин камеристки. В Испании прикомандированная к жене или дочери знатных людей Дуэнья или блюстительница чести, была в огромном большинстве случаев ничем иным, как сводней, доставлявшей любовников своей осужденной по испанскому обычаю на затворническую жизнь госпоже. О той же роли сводни, исполняемой камеристской в кругах придворной французской знати, нам уже пришлось говорить. Сводни, находящаяся на службе у всех и каждого, посвятил целую главу Аретино. По его описанию выходит, что она порой наиболее занятая особа. Особенно ночью у нее часто не минуты отдыха. Выведенная Аретино сводня рассказывает. По ночам сводня ведет образ жизни летучей мыши, которая ни на минуту не садится. Главная ее деятельность начинается, когда совы и филины вылетают из своих нор. Тогда и сегодня покидает свое гнездо и бегает по женским и мужским монастырям, дворам, притонам и трактирам. В одном месте она приглашает с собой монаха, в другом — монахиню. Одного она сводит со вдовой, другого — с куртизанкой, одного — с замужней, другого — с девушкой. Лакею она подводит камеристку, мажор дома соединяет с госпожой Она заговаривает раны, собирает растения, заклинает духов, вырывает мертвецам зубы, снимает с повешенных сапоги, пишет формулы заклинания, сводит звезды, разъединяет планеты и порой получает изрядную встрепку. Однако до эпохи Аритина профессия сводни была, по-видимому, еще выгоднее или правильнее, Профессиональная сегодня встречалась теперь лицом к лицу с деловитыми конкурентами даже из лучших кругов общества. Та же сегодня у Аретина рассказывает по этому поводу. Я вне себя, когда думаю о том, что нам подорвали нашу некогда столь блестящую профессию. Да еще кто? Жены и дамы. Мужья и господа. Придворные кавалеры и барышни исповедники и монахини. Да, дорогая кормилица, ныне вот эти знатные сводники управляют миром, герцоги, марграфы, просто графы, кавалеры. Должна тебе сказать даже больше, среди них встречаются короли, папы, императоры, султаны, кардиналы, епископы, патриархи, Софии и всякие другие». Наша репутация пошла к черту, мы уже не те, чем были раньше. Да, если вспомнить о том времени, когда наше ремесло процветало. Кормильцы. Да разве оно не процветает, раз им занимаются такие особы, которых ты только что перечислила? Сводня. Для них это ремесло процветает, но не для нас. Нам осталось только ругательное слово «сводня» тогда как они, важно, шествуют и щеголяют своими титулами, почестями и синикурами. Не воображай, пожалуйста, что человек талантливый может пойти далеко. Это также мало возможно здесь, в Риме, в этом свином хлеву, как и в других местах. Знатные сводники заставляют держать себе стремена, одеваются в шелк и бархат, обладают полными кошельками и перед ними низко снимают шляпы. Я-то, правда, женщина оборотливая, но ты посмотрела бы на других, как они жалко выглядят. Эти отряды проституции были всегда безмерно велики, особенно в эпохе всеобщей разнузданности. Никто их не считал, да и никогда не сочтет.